Первый поцелуй Марго Макрей. Мы с уборщиком Полом решили повеселиться. По пути к Марго еще раз навестить свирепую Мадам отдохни. Но когда пришли и Пол отдёрнул шторку, увидели пустую кровать. И ничего веселого тут не было. Пол задернул шторку, и мы отправились к Марго, стыдясь друг другу в глаза смотреть. Что если и ее больше нет? Крутилось у меня в голове, пока мы петляли по коридорам, направляясь в Ньютоновское отделение, Ньютон Уорд. Я видела не видя ее пустую кровать, маркерную дощечку, с которой стерли ее имя, ее книги, которые собрали и упаковали, чтобы безвозмездно куда-то передать. ее аккуратно сложенную фиолетовую пижаму и тапочки, отгулявшие свое. С пропуском пола перемещаться по больнице было значительно проще. мы могли попасть куда угодно, не объясняя ничего по внутренней связи. Просто заходили в нужную палату и все. Надо бы не забыть и попробовать себе раздобыть такой. Пол дружелюбно махнул рукой сидевший за сестринским столом служительницы, не получил ответа и мы, не останавливаясь, свернули к нише с кроватями за ее спиной. Нет, пробормотала я никому не обращаясь, готовясь выдержать удар, если моргов вдруг не окажется. Но она никуда не делась. Сидела и набрасывала что-то шариковой ручкой на оборотной стороне страницы, вырванной из книжки с кроссвордами. Марго рисовала дверь. Я уселась рядом и стала ждать. Cromdale Street, Glasgow, 1949 год. Марго MacRae, 18 лет. Стройный молодой человек из поезда, предложивший мне любовь, будто леденцы от кашля. выглядел намного старше своих лет. Ему было всего 20, а не 25 или 26, как мне с первого взгляда показалось. Может, из-за костюма. Он тогда ехал на собеседование, устраиваться учеником на столичный стекольный завод. Мне всегда казалось, что мужчина, которого я однажды встречу, будет немного грубоват. Возникало такое смутное подозрение, а он оказался совсем другим. спокойным, вдумчивым, внимательным. Тогда в поезде я рассказала ему, как сокрушается моя нелюбимая бабушка, что ни один юноша не дарил мне цветов. Он запомнил. На наше первое свидание явился с бутоньеркой и повязал розовый букетик, обёрнутый лентой, мне на запястье. Мы гуляли по парку Глазго Грин, шли рядом, но друг к другу не прикасались. Когда оказались у арки мак МакЛенана, он сказал, что мама всегда говорила им с братом Томасом загадывать желание, проходя под этой аркой. Мы прошли под ней, загадали желание, и я подумала: интересно, совпали они? Вероятно, да, потому что на следующей неделе он позвонил и пригласил меня на ужин в субботу. Сказал, заедет за мной в восемь. Глядя в зеркало на дверце шкафа, над которым была пришпилена необходимая мне похожа шпаргалка с темами для разговора, книги, музыка, рождество, я старательно красила губы маминой бордовой помадой. Мама топталась на пороге комнаты, наблюдая за мной. Может, пиджак возьмешь?» — спросила она. Холодно. Я промокнула губы салфеткой, как делала моя нелюбимая бабушка, и помотала головой. Может, мне надо познакомиться с его родителями? продолжала мама. Пригласить их на чай. С тобой все будет хорошо. Идешь с ним одна? Ма, хватит. Своей тревогой она возбудила тревогу во мне. И открывая входную дверь, я уже тряслась. На пороге стоял Джонни, но какой-то не такой. Улыбался странновато. Ботинки у него были грязные, а на рубашке большое чернильное пятно. Я понимала, что мама смотрит на него и оценивает. И сама делала то же самое, чувствуя себя от чего-то как во сне. За его спиной по дорожке к дому бежал еще один Джонни. Марго, он едва дышал. Прости. Парень, стоявший на пороге, осклабился. Вроде Джонни, но не Джонни. Их неточное сходство пугало. Глаза у обоих были одинаковые, носы одинаковые и волосы. Вот только улыбался парень в дверях как-то криво. "Мой брат Томас", сказал Джонни, и, нагнав брата на крыльце, крепко ударил его кулаком в предплечье. Мама ахнула, но Томас только гоготнул. Теперь они с Джонни стояли рядом, и я видела, что Джонни выше сантиметров на тридцать, а то и больше. "Прости, ради бога", продолжил Джонни. я сказал Томасу, что зайду за тобой, и он решил шутки ради явиться сюда первым. Поймав мамин взгляд, Джонни улыбнулся, но промолчал, и она тоже. Приятно познакомиться. Томас протянул мне руку, по-прежнему сияя улыбкой. Ты очень хорошенькая. Убирайся, прошипел Джонни и хотел уже стукнуть Томаса по голове. Но тот увернулся и побежал, сунув руки в карманы и посмеиваясь прочь от дома. "Простите", повторил Джонни. А затем прямо при маме стоявшей позади нас в прихожей, наклонился и поцеловал меня. Коротко, но я ощутила незнакомое прикосновение его теплых губ к моим губам и вкус того, что Джонни, похоже, выпил для храбрости. «Идем?» — спросил он. Я кивнула, поскольку лишилась дара речи. Джонни взял меня за руку, и я, закрывая за собой дверь, даже не взглянула на маму. Так была смущена.